Алехандро! Весь жар от свежезаваренного мотея вбирали в себя круглые бока тыковки. Осталось лишь горячее, не обжигающее тепло, для ладони и аромат свежей коры и легкого древесного дыма костра, разведенного где-нибудь в глубине неприходимой сельвы. Локированный узор почти везде облупился, обнажая серую, потрескавшуюся и изтертую воловью кожу. Было приятно держать в руках ее тяжеловатую плоть, благоухающую, словно живую от осязания горячей кожи и удобной овальной формы, подобной человеческому сердцу. Сто лет я уже не пил мате, да еще из колебасы с настоящей металлической трубочкой, бомбильей. Передав мне ее, Алехандр снова сел на матрас и оперся спиной и затылком о голую стену. Но взгляд его был все так же прикован к тыковке, зажатой в моих ладонях. Он точно жалел, что опрометчиво доверил ее чужаку. Летучий, едва уловимый курившийся из горшка колебасы пар теперь взлетал и рассеялся перед самым моим носом. А я-то вначале подумал, что он изучает свои скрещенные на животе руки, коричневые до кофейного, с полноватыми, как и вся его фигура, пальцами и кистями или джинсом. Затертый в коленях, уже уподобившийся цветом серым стенкам сосуд для моте. Нет, теперь, когда колебаса, источавший аромат вечной весны, перекочевала ко мне, все стало ясно. Взгляд его, напряженно завороженный, был прикован к пару от напитка. Дыхая неуловимо летучую зыбь из узкого горлышка, я втянул в себя очередную порцию бескрайнего свежего леса. И зелень Люксембургского сада, по которого я шел к месту, назначенному Ульрикой, шелест платанов вновь окатили волной, унося всю усталость прочь из этой душной, закупоренной, как бутылка, комнаты, где не было ничего, кроме света, серого дня на голых стенах, стола и трех матрасов, на один из которых он жестом предложил мне сесть. Даже свет от задвинутых светло-зеленых гордин превращался здесь в бутылочный. «Вкусный мате», — проговорил я, еще раз приложившись к трубочке. Алехандр не отозвался. Его черные, как угли, глаза, утопленные глубоко в индейском прищуре смуглых век, так неотрывно следили за моим питьем, что стало не по себе. Вдруг, словно почувствовав мою реакцию, Алехандр произнес. «Я всегда думаю об этом, когда пью из нее. А в другое время тоже, но когда держу ее в руках, постоянно». Сильный акцент испанского Алехандра выдавал в нем коренного боливийца. В нескольких фразах, которыми он обменялся со своей смуглокожей подругой, угадывался диалект индейцев кечуа. Впрочем, весь его облик без слов говорил о крови, текущей в его жилах, о происхождении. Все выдавал в нем кечуа: неподвижность, скупость движений, приземистая грузноватая фигура и такое же лицо, неполное, а словно отекшее, широкое. В редких, но глубоких складках морщин его смуглость словно становилась еще гуще от тени черных до блеска волос, густых, топорщившихся, как перья на вывихнутом крыле ворона, и таких же бровей, смоляных и косматых, скрывающих взгляд в узком индейском прищуре. — О чем? — вопрос мой прозвучал для Алехандра как эхо. — Во всяком случае, он его словно не услышал. «Когда держишь сам, это труднее представить», — продолжал Алехандр. «Но вот так, со стороны, я словно вижу его». «Кого?» «Это все из-за рук». Он как-то по-особому держал свою колебасу, словно трубку курил, на трубку с чем-то божественным. У него все получалось по-особому. «Знаешь, чья она? Чью колебасу ты держишь?» — вдруг спросил Алехандр, и в голосе не было никакой отрешенности. Голос его прозвучал живо и настойчиво, словно потребовал. В ответе не должно быть ни капли неясности, ни, ни неправды. Только тут он сомкнул веки и лицо его, и весь он словно окаменел, и в комнате словно осталось лишь изваяний. Алехандр куда-то исчез, унесся, оставив меня один на один со своим ответом. И нет, вдруг застрял в горле, словно нечто глупое и никчемное. Что-то почти мальчишеское с дрожью мелькнуло внутри. Я, конечно же, знаю, чья она. Я знал это, когда увидел ее в руках Алехандра еще до того. Но мне было во много раз легче узнать это наверняка, если бы Алехандр посмотрел на меня сейчас, прочитать верный ответ по его глазам. И я решился. И уже собрался произнести его имя, а вернее прозвище, веселый, радостный возглас, которым небо окликнуло заснувшее человечество. И люди, очнувшись от тяжкого сна, кинулись на этот клич. Но эхо, сыграв с ними в неуловимой прятки, раскатисто пробежав по бездонным каньонам, умчалась куда-то вдаль, заснеженно нежным вершинам, оставив несчастным лишь троекратный отзвук правды, страданий, борьбы. Остался отголосок далекого звонкого зова, веры, надежды, любви, И соднящая рана тоски, неизбывно томиться по бездонной небесной Лазури. Он сам дал ее мне последнюю ночь перед боем в Юра, произнес Алехандр и вновь посмотрел на меня. Взгляд его стал непроглядно глубоким, и голос зазвучал неожиданно глухо, словно долетал с бездонной глубину щели. Его руки, они держали эту тыковку в ту последнюю ночь. не Как всегда, заваривал кофе. Неутомимый не я, то наш повар и интендант. Ему удавалось сварить бодрящий, крепкий напиток из протухшей грязной воды и вчерашней кофейной гущи. Он вообще был удачливым. Я поначалу даже принял его за кубинца. Такой он был смуглый, подвижный и ловкий. К тому же весельчак. Всегда был огурил Только очень любил поесть. Отсутствие пищи, по-моему, мучил его даже больше, чем нехватка воды. Но в тот день вода у нас была. Мы набрали ее накануне в низине, у источника, орошавшего картофельной грядки крестьян. Мы здорово наследили тогда на этих проклятых грядках. Кофе командиру всегда наливали первому, но должность тут ни при чем. Просто все пили кофе с сахаром, а он без. И вот не я-то уже собрался сделать ему, как всегда, без сахара, хотя и сахара у нас почти не осталось. И вдруг Фернандо просит его звони мне мате». В темноте его почти не было видно, но все слышали, как надсадно сипела его больная грудь. Все чувствовали, как ему больно и трудно, как он мучается и не может заснуть. Удивительно. Я до сих пор не могу понять. Даже в кромешной тьме каждый из нас чувствовал его присутствие, словно видел его. Я спрашивал у других. У Адриасолы, у братьев переда у кубинцев. Наверху не звездочки, хоть глаз выколи, а все, кто не спит из отряда, затаив дыхание, видят. Вот он, тяжело дышая, покашливая, стоит, навалившись грудью на ствол дерева и, обхватив его, точно обнявшись со старым боевым товарищем, замирает так на минуту, две. Время в лагере в бессонные, беззвездной ночи тянулось бесконечно долго. Тех, кому после перехода Рухнув замертво, удавалось тут же заснуть, мы считали везунчиками. После бессонных ночных переходов и караулов без пищи, особенно без воды, от нечеловеческого напряжения заснуть бывало очень трудно. Болели ноги, искусанные москитами клещами, покрытые расчесанными гноящимися ранами, распухшие разбитой от камней бесконечных подъемов и спусков. Болела спина от ремней рюкзака, от винтовки — от этой проклятой поклажи, которая с каждым шагом перехода становилась все тяжелее, пока уже на грани обморка не начинало казаться, что ты тащишь на плечах свинцовые плиты, какое-то чудовищное, несправедливо наложенное на тебя проклятие. И потом, на коротком привале, такой же свинцовой, чудовищной тяжестью набухала голова, и в воспаленном от бесконечного напряжения мозгу вместо целительного сна громоздились каньоны и горы, и без остановки запутывались и запутывались в вязкую, лихорадочную паутину мыслей махрово-зеленой, ядовито лоснящиеся кустарники лианы. Когда ты лежишь на холодной каменистой земле, в таком состоянии, и нервы, как натянутая струна, любой посторонний звук, как пилой по струнам. А командир боролся с астмой. Это было жутко, будто действительно кто-то, невидимый нам, Но совершенно материальный для командира тяжело садился на его грудь и душил, душил. Никто не мог ему помочь, и от этого становился еще невыносимее. А он боролся там, в темноте, с ней, в одиночку. А когда остановился уже не в моготу, он подползал к ближайшему дереву, карабкался и, встав на ноги, обнимал его ствол, прижавшись к корее и сболевшейся грудью. Он считал, что такая поза помогает бороться с астмой. Он почти не ел последние недели, не спал. Такие ночи изматывали не меньше, чем дневной переход. И вот эта дьявольская скала. И в темноте было видно, чего стоило ему это восхождение. Ведь он совершал невозможное, вскарабкался на нее первым. У нас на глазах. А мы, жуткие друг другу противные подобие человеков, кто стоя, кто сидя, а самые обессильные, раненые, больные, распластавшись на каменных выступах, мы оцепенело следили, как он с молчаливым неистовством движение за движением вгрызается в тело скалы. Фернандо очень любил Мате. В рюкзаке Ньято хранился большой сверток с парагвайским чаем, неприкосновенный запас команданты. Заваривали только по его личному приказу в котелке Ньято и оттуда разливали в свои котелки и в колебасу Фернандо. Она была только у него. Для него маты могли приготовить отдельно, в Колебасе. Но надо знать Фернандо. За все месяцы похода он пользовался лишь двумя привилегиями. Носил в своем рюкзаке термос с кофе и не участвовал в ночном дозоре. Всю провизию делили поровну и порции на привале получали по порядку номерам. Так же, как шли на марше. У Фернандо номер четырнадцать. Запасы Матемы расходовали бережно. Когда силы покидали, казалось окончательно, а напиток всегда возвращал нам бодрость, утолял голод и жажду. «Он, как юная индианка, которая своими нежными пальчиками укладывает тебе на лоб прохладный компресс», — шутил Фернандо. «Но не давайте ему чересчур настояться, а то юное дело превратится в ядовитую и горькую мегеру, которая напялит на вас терновый венец». Не знаю теперь, что он имел в виду, Перестоявший Мате или проклятую сельву, который с каждым днем все глубже заглатывал нас в свою ядовито-зеленую трясину. Он попросил приготовить Мате и своими бледными изможденными руками достал колебасу из своего рюкзака. Белизна его рук проступала в кромешной темноте ущелья, где отряд стал лагерем. Для всех уже приготовили кофе и посовещавшись с Инти, нашим комиссарам. Завалил для него Мате прямо в колебасе. Фернандо не спорил. Видимо, у него совсем не осталось сил. Мы валялись в повалку неподвижно и все никак не могли отдышаться после штурма адской скалы. Странно. Как мы смогли одолеть это адское препятствие, влезть на нее? Это из-за Фернандо. Помню, как мне хотелось есть и пить, и горели разодранные до крови руки и опухшие ноги. Но жажда и страшная, ни на секунду не утихавшая сушь мучила сильнее боли. Это был вечер 7 октября, накануне последнего боя. Мы уперлись в отвесную скалу, метров 12 высотой, почти не имевшую выступов. Она выросла перед нами, как судьба, безнадежно глухая к мольбам, как отчаяние, тупое, незрячее в своей черноте. Невозможно было удержать руку на ее гладком базальтовом теле, Так накалилась на солнце ее поверхность. Трудно сейчас описать охватившее нас состояние. За нашими спинами, истонченными, стертыми до лопаток и позвоночных столбов, хроническим недоеданием и недосыпанием, бесконечными переходами, ремнями рюкзаков и винтовок пролегли нескончаемые месяцы мук и страданий. Наших товарищей тридцать смертей мы оставили там позади, но остальное тащили с собой. Пустоту одиночества, отсутствие контактов с внешним миром, предательство и недоверие крестьян, голод и жажда, бесконечные километры пути, вырванные из крови у сельвы, тропы, протоптанные нашими ступнями, помертвевшими от ежесекундной боли ран, оглашаемые стонами и мольбой, пропитанной потом, кровавым поносом и рвотой. Одиннадцать месяцев нашей войны. Ни дня из этой свинцовой поклажи нельзя было выбросить, избавиться по пути. Как скупые нищие мы тащили весь этот мучительный неподъемный скарб на своих плечах. Тяжесть страданий извела нас совершенно до невесомости, превратила в призраков, бестелесные оболочки, и мы уже пугались друг друга и озлоблялись, то и дело ссорились, срываясь, ненавидя по пустякам. Нет, неверно. Пугаться, ненавидеть — это эмоции, чувства. А в наших обтянутых кожей скелетах, Обреженных грязной, грязные, выгоревшие, заскорузлые, соленые в разводах, дурно пахнущей лохмоте, не осталось места для чувств. Солнце, омерзительное селево, жажда и голод выпарили эти излишки, как ненужный балласт вместе с последними каплями жировых запасов и пота. Последние недели, несмотря на жару и непрерывный морок движения, мы почти не потели. На изнуряющем марше надо избавляться от лишнего, и между винтовкой и чувствами выбирать не приходится. А вот жирная сельва, цепляясь, царапаясь колючками, хлеща ветками по лицам, ползла по пятам, шевелилась мириадами насекомых, москитов, клещей, гарапатос, армейских патрулей и натасканных янки рейнджеров. Мы ощущали своими затылками ее мерзительное дыхание, дыхание смерти. А перед нами стена, глухой и неотвратимый тупик. Помню, я не выдержал. Тяжесть рюкзака перевесила, и я повалился вперед, больно ударившись коленями о каменистую поверхность. Так и лежал я, уткнувшись пыльные камни лицом, ловя ртом воздух и стараясь удержаться на истерзной грани сознания. И тогда я отчетливо понял, что все безнадежно, все напрасно, и любые наши усилия обречены так же, как безнадежно пытаться влезть на эту стену. Отчаялись даже самые стойкие – Инти, само воплощение изгибаемого духа Боливии, гордый и неприступный, как хребты Поднебесных поднебесный хант. Жизнерадостный Ньято, изгонявший уныние одним своим видом, Бенинья, которого мы называли «железным». Вынося Передо из боя, он был ранен пулей, убивший доблестного Коко, и теперь нес в себе его пулю, пулю своего кровного брата. Пачо поначалу цеплялся за скалу, но вдруг в бессилии сполз на камни, И, скорчившись, заплакал, почти заскулил, как ребенок или ушибленный щенок. Невозможно было слышать его плач, но никто не мог его остановить. Беспросветная жуть нависла над нами. Отчаяние, безраздельное и как скала на нашем пути, сквозило во взглядах каждого из семнадцати. Окрик, безжалостный крик командира заставил несчастного проглотить свои слезы. Эрнандо, не в силах подняться отчитывал, стыдил его полулежа. Слова острые, словно лезвия его швейцарского Золингена, безжалостные, словно плеть, хлестали всех нас, и от того, что командир полулежал, становилось еще жутче. Для каждого в отряде ничего не было страшнее гнева командира. Он умел выбирать такие слова, едкие, разящие в самое сердце, Произносил их с таким сарказмом, что легче было в открытую выйти на винтовки солдат, чем слышать все это Последние дни он часто срывался Поводов было достаточно, мы все очень ссорились последние дни Вспышка обессилила его окончательно Мы готовы были разорвать несчастного Пачунгу за это, за его силы, которые он отнял у командира за свои слабости Хотя каждый из нас готов был плакать рядом с ним. Даже за слезы Фернандо отчитывал и Адриасолу. Тот вместе с Мануэлем снова пробовал пить мочу, а вслед за ними и Чино. Их вырвало буро-зеленой слизи а потом все трое начали мучиться от дикой боли в животе. Они стонали и корчились на камнях, и Давид не выдержал и заплакал. Это было в конце августа. За пару дней до гибели Хоакина и Тани и всего их отряда. Тогда нам казалось, что хуже быть уже не может. Даже Фернандо называл эти дни черными. Но мы, следуя за высотометрами, еще не испили чашу до дна. Тогда еще были живы Коко и Мигель, и еще не сбежал Антонио. Девятый круг ада был еще впереди. Когда неудержимо стремишься к пределу, то рано или поздно его настигаешь. И вот мы, подавленные, сидели у подножья скалы в молчании и тишине, разбавляемые лишь стонами чина и доктора, которые были совсем плохи. Мы сидели там, словно жалкие осколки толстых линз близорукого чина, втоптанные в камни. И последние наши надежды разбились об эту проклятую стену. Чино, маленький перуанец, за два предыдущих дня превратился для нас в настоящую обузу. Из-за него мы так медленно топтались на месте. Мы не могли из-за чины идти быстро, из-за других больных раненых. Но из-за Чино стало совсем худо. Маленький, с какой-то по восторженной душой, с добродушным открытым лицом учителя, и глаза в узких прорезях век, увеличенных толстенными стеклами, все время улыбались. Он был слаб физически, поход почти изначально был не для него. Он очень страдал, но старался не быть в отряде обузой. Не помню, чтобы он хоть раз с кем-нибудь ссорился. От голода под конец он совсем исхудал, весь как-то сжался, скукожился, как подросток. А в глаза ему невозможно было смотреть. Толстенные линзы увеличивали нескончаемую муку и мольбу, и этот увеличенный очками немой крик души невозможно было вынести. Он стал совсем плохо еще накануне. То и дело начинал бормотать себе что-то под нос. То про Лиму, повстанцев, что он поведет их на штурм, а потом про какую-то девочку. Он все время твердил ее имя, Анхелика, Анхелика. Точно призывал на помощь своего ангело-хранителя. Фернандо говорил, что у перуанца есть дочка. Он поддерживал ее как мог, как каждого из нас. И вот чинно споткнулся о камень, уронил очки и по инерции в полубредовом состоянии наступил на оправу. Линзы лопнули, одна рассыпалась в дребезги, а вторая покрылась сетью трещин. Так он и брел, придерживая рукой поломанную оправу с одной безнадежно стрескавшейся линзой. Он стал совершенно беспомощен, наш доблестный вьетконговский генерал. Так мы в шутку дразнили чину, когда у нас еще были силы шутить. Этот Фернандо прозвал его ветконговцем вслед за радио. Когда Пеладо, угодив вместе с французом в плен после допросов и пыток, согласился нарисовать портреты партизан, все радиостанции передали, что в отряде Фернандо есть ветконговские советники. Чино был перуанцем, но у него были китайские корни. Пеладо был хорошим художником. Думаю, если бы он увидел нас там, у подножни той дьявольской скалы... Он бы не захотел рисовать нас. Я назвал бы эту картину Голгофа. Только мне тоже не хотелось бы смотреть на эту картину. Она и так у меня перед глазами. Каждый день, каждую бессонную ночь я мазок за мазком восстанавливаю полотно. В сельве неестественная тишина. Ни щебета птиц, ни звуков, издаваемых зверьем. Обычного гамма живых джунглей. Лишь мертвенная, неестественная тишина, как дыхание неотступно при следующей смерти. Во время перехода подзвон котелков и шарканье подошв, она была не так настойчива, но своей жутью наваливалась на привале. Казалось, что мы наяву видим кошмарный сон, и сельво вокруг нас — это вакуум, пустота, ничто. Так же было и там, под скалой. И вдруг пустоту разрывает человеческий голос. «Сегодня у нас юбилей!» — вдруг произносит Фернандо. Он на миг подавил в себе непрекращающийся приступ астмы и сквозь сипение хрип сумел произнести это. Но как? Голос его величав, полон эмоций жизни. Мы превратились в слух, мы впитываем его слова каждой клеточкой наших обезвоженных, обезжиренных, обезжизненных тел. Сегодня у нас праздник, ровно 11 месяцев начала похода, продолжает он и вдруг. Заглушив подступивший приступ у души, он улыбнулся своей неземной лучистой улыбкой и произнес «Конечно, Рождество мы справлять не будем». Всегда в самый трудную минуту он извлекал сверкающие на солнце шутки, и они озаряли наши беспросветные настоящие. Откуда он брал их? Там, где он их черпал, нас ожидала лишь каменистой пыли и сохшая пустота. Раздался смех. «Да-да, мне показалось это чудом. Кто-то даже смеялся. Конечно же, это не Ато. Многие улыбались. «Ну а какое же Рождество без подарков?» — продолжал командир. «Мы сами себе должны его сделать». Смех умолк. Все будто почувствовали, что он не думал шутить. И тут Фернандо произнес тихо, но твердо. «Нам надо на нее взобраться». Он выглядел хуже всех, косматый, с густой бородой, Порыжевший от солнца, он полулежал, прислоненный к скале. Руки его, красивые, благородные руки с бледными кистями, которым не приставал загар с удлиненными пальцами аристократа или пианиста, обессиленно лежали, раскинувшись на земле. Будто беспомощные, никчемные на суше крылья альбатроса, и была видна черная грязь, забившаяся под его нестриженные ногти. «Нам надо туда взобраться», — как заклинание, как молитву утвердил он. «Но можно ли было взобраться выше?» Так думал каждый из нас. Высотометр командира показывал самую высокую точку за все 11 месяцев. 2290 метров. Это было одно из его любимых занятий. Он по несколько раз в день замерял высоту, словно бы досадой на то, что мы еще слишком низко. Вот и сейчас я все время думаю. «Может быть...» В этом была истинная цель нашего похода. Может быть, он искал высшую точку. Ту, где перестает действовать сила притяжения руки уже ни к чему. И, наконец, можно расправить крылья. И каждый день мы карабкались все выше и выше. Полторы тысячи, тысячи шестьсот. Отчетливо помню, как Пикачо, перед тем, как Коко, Мануэль и Марио попали в засаду, его высота метр показывал две тысячи метров. А мне казалось, мы спускаемся в ад. В полубреду, обессиленные, похожие на скелеты, в лохмотьях, как в жутком непрерывном сне мы карабкались по каменистой, непролазной и пустой сельве. Даже птичьего щебета я не помню. Ядовитый зеленый, с жирным отблеском листьев, дремучие заросли джунглей казались хищной утробой, что все глубже засасывает нас в себя. И ни звука вокруг, только дуряющий звон подвешенных рюкзакам котелков Стоны больных, раненых и сипящие, хватавшие воздух, дыхание командира. Уже которую неделю повторялось одно и то же. Во время перехода, преодолевая нескончаемую боль в ногах, муторный голод и жажду, ты и карабкался и ступал лишь с одной навязчивой мыслью. «Привал! Привал! Когда же привал?» И цеплялся взглядом за рюкзак впереди идущего. И нескончаемый перезвон железной посуды, словно пытка музыкальной шкатулкой, Неустанный пилой ходил по взвинченным нервам. Как только объявлялся привал, мы валились с ног и лежали, как трупы, не в силах пошевелиться. Бесчетное количество раз я говорил себе. Может быть, бормотал слух, бессвязно, как умалишенный, распухшим, не слушавшимся языком, растрескавшимся губами. Ни за что никогда не поднимусь снова. Не смогу. Но голос Фернандо, стальной и непреклонный назначал заступающих в патруль, и названные подымались, будто восставали из мертвых. Он сам так не раз шутил, когда мы на волосок от гибели, избегали засады и смерти от солдатских пуль. Мы снова воскресли, можете звать меня Лазарем. Но мы его звали Фернандо. Таков был приказ. После того, как французы и аргентинцы Пеладо взяли в плен, француз на допросах сознался, что нами руководит Рамон, И кто скрывается за этим прозвищем, и по всем радиостанциям передали об этом. Фернандо. Таков был приказ. а других приказов не поступало до сих пор. Когда приходило время выступать, голос Фернандо, словно серебряная труба, звучал откуда-то сверху, звал за собой. А тогда у подножия адской скалы, казалось, и серебра не осталось в его голосе. Вернее, оно потускнело до неуловимости, и никто из нас уже не мог его расслышать. На его форме, когда-то оливковой, а теперь выцветшей, посеревшей от грязи, не осталось пуговиц. И было видно, как тяжело вздымается с сипением и хрипами его изможденная, обтянутая, бледной, инстанчившейся кожей грудная клетка. «Это невозможно», — отозвался Ларкон. «И это, — говорил он, — железный рубщик. Наш неутомимый Мачетеро, который, когда остальные валились с ног, падали в обморок плечом к плечу Синти и Томайо, мог часами, как заведенный, прокладывать путь для отряда в непроходимых зарослях сельвы. Тот, который вынес с поля боя Коко Передо, весь в крови своей Коко, доблестного Роберто и неший теперь в себе его пулю. Но для каждого человека есть свой предел». Так думал каждый из нас в те дни, все кроме одного, кроме Фернандо. Шкала его высотометра, словно издеваясь, застыла на отметке 2290 метров. «Нам надо влезть на нее», — произнес он в очередной раз с трудом. Воздух с шумом, как из кузнечных мехов, выходил из него после каждого слова. Никто не пошевелился. И тогда он поднялся. Мне никогда не забыть этот взгляд. Взгляд его зеленых лучистых глаз, которым он обвел нас. А потом он начал карабкаться. И только ожесточенные сипения и хрип из его груди оглушали обезумевшую тишину. Мы словно столбенели, наблюдая, как он возносится все выше, вверх по скале, как болтается на ремне за спиной его карабин М1, как цепляется за неуловимые глазу выступы его ступни, В обарках, макосинах из шкуры козленка, перетянутых проволокой. Из них торчит верхняя синяя пара его шерстяных носков, под которой были еще две коричневые и в полоску. А барки ято сшил для командира, когда почти месяц назад он потерял ботинки во время переправы через Рио Гранде. И чтобы не сбить ноги, Фернандо пришлось надевать и запасные носки, все три пары. Так он и делал на каждом привале. Вначале коричневые, потом в черную полоску и, наконец, синий. Хотя вскоре они стали практически одного цвета. Оцепенение продолжалось еще несколько минут, и все это время Фернандо карабкался. Вот он, пластаясь, добрался уже до середины, вот его пальцы подтягивают, хрипящие но не издающие ни стонов, ни криков тело, все выше и выше. И тогда Инти с каким-то звериным ревом, как на ягуара, Кинулся на стену и полез следом. За ним один, за другим остальные. До сих пор не могу объяснить себе, как мы взобрались на эту скалу. Я карабкался в полубреду, как во сне. Что нас тянуло вверх, словно незримый страховочный фол? Его взгляд оттуда, сверху. Больных рюкзаки втащили на веревках. Помню, как мы стояли там, на вершине скалы, и, несмотря на неимоверную усталость, никто не упал, не повалился. Прилив какой-то небывалой энергии захлестнул нас. Послышались смех, шутки. А Инти, который за последние недели стал суров, словно кремень, чьи слезы мы не увидели даже после смерти его брата Коко, Инти вдруг улыбнулся и сказал, «Мы взобрались выше самой Анкаумы». «А Фернандо?» «Никогда не забуду его взгляд там, на скале». Так мог смотреть на своих неразумных детей отец» когда он сердился, никто не мог вынести его взгляда. Но когда гнев остывал из бездонной глубин его безмерно уставших зеленых глаз, словно утреннее солнце проступало добро, инкрустированное лучами лучистой лукавинки. Небо над его головой было бескрайнее, синее, а он стоял и улыбался каждому из нас. Пока мы возились на склоне, он успел раскурить свою трубку и теперь молча пускал клубы дыма, словно нарочно путая их в своей косматой бороде. Он внимательно, пристально всматривался в каждого из нас, и улыбка не сходила с его изможденного, осунувшегося лица. Он смотрел так, точно хотел запомнить каждого из нас, словно уже чувствовал, что вплотную подобрался к новой зоне. Такое бескрайнее синее небо раскинулось в тот вечер над нашими головами. А сельва, еще несколько минут назад жуткой хищница, Теперь бескрайним зеленым ковром выстилалась до самых отрогов ант, как ручная зверушка ластилась к нашим опухшим, покрытым язвами и гныняками ногам. И мы веселились, как дети, дурачились, шутили. Со стороны, наверное, это выглядело довольно странно. На каменистом, открытым всем ветрам пятачке сгрудились 17 человек, которых и людьми-то назвать язык не поворачивается. Скорее, какие-то полусумасшедшие дикари — Обросшие, покрытые язвами и лохмотьями, еле стоящие на ногах, опираясь на свои винтовки и карабины. Кто-то, не удержавшись, уселся на свой рюкзак. Непонятно, как мы вообще могли стоять на ногах, но нам было весело. Шутка Инти раззадорила нас, вызвала волну неудержимого смеха. Мы взобрались выше самой Анкаумы. Возможно, для кого-то этот смех — порог сумасшествия. Ола уже не единожды мерещились окружавшие нас солдаты и Фернандо, видя, что тот на грани срыва нагнал его прямо во время перехода и что-то тихо ему говорил. Тот не выдержал и разрыдался, и мы все услышали его всхлипы, и у нас все сжалось внутри в ожидании гнева Фернандо. Но вместо этого он положил свою белую грязную руку с закатанным до локтя рукавом синей куртки джиждевика на плечо Ола Пантохи, Словно спрятал от нас его недостойные слезы и что-то проговорил ему, как отец малышу, еще тише, так, чтобы больше никто не слышал. Словно накрыл того большим белым крылом. Олове зло, ведь он шел впереди командира, тринадцатым по счету. Также строго под своим порядковым номером мы получали пищу, но двое последних суток мы не могли сделать привал, чтобы поесть или хотя бы поспать. Потому что солдаты не были лишь миражами несчастного Ола. Они кишели повсюду. Казалось, они плодятся в этой проклятой сельве, как москиты и Горопатос. Они наводнили джунгли и выдавили нас сначала из зоны Лагунильяса, нашей материнской зоны. Теперь они сжимали свою удавку вокруг отряда в зоне реки Масикури. Словно астма своей тяжелой лапы вокруг горла нашего командира. По радио постоянно передавали, что партизану удалось запереть в бутылку и горлышко вот-вот закупорится. Солдаты наводнили все вокруг, и за каждым кустом нам мерещились стволы их винтовок. Давид Адриасоля, такой же могучий и неутомимый, как и беспечный Дарио, вместе с Инти все время ходили в разведку и натыкались на армейские патрули. Лишь 11 месяцев жизни в джунглях помогали им избежать столкновений. Иногда мне казалось, что наша цепочка окончательно превратилась в призрачных духов и растворяется в сельве, шествуя не по земле, а по воздуху. Честное слово, подойди мы тогда к Риогранде или к Максикури. Не стал бы я дожидаться, пока сколотит плота, а предложил бы командиру перейти реку прямо так, по поверхности. Проклятая сельва. Она проникла в душу и в сердце каждого из нас опутал все своими ядовито-зелеными лианами и по капле высасывал силы и жизнь. И винтовки солдат, мерещившиеся за каждым стволом. Фернандо стал особенно молчалив в последние дни. Казалось, у него не хватало ни воздуха, чтобы дышать, ни сил на разговоры. Единственное, что он скупо произносил, касалось новых зон. Последние недели похода, после того, как погиб отряд Хакина и бездонные воды Брода-Есу сомкнулись, над изрешоченными пулями телом Тани, после того, как из-за подонков-предателей были разгромлены все наши тайники с запасами продовольствия, оружия, документами и фотопленками, с лекарствами от астмы Фернандо, он постоянно говорил об одном, о новых зонах. «Они злорадствуют, что нас заперли в бутылке», — говорил он, прослушав очередное сообщение на своем транзисторе. «Хорошо. У любой бутылки есть горлышко». Мы выскользнем из него и уйдем в другие зоны. Мы найдем и другие зоны. Радиоэфир кишел армейскими сообщениями, как сельва шевелилась от кишащих в ней москитов, клещей горопатас и армейских патрулей. Когда мы уперлись в эту неприступную стену, мне показалось, все наступило. Бутылка наглухо закупорена пробкой, это конец. И каждый так подумал. Слишком мучительным был переход. Мы не могли даже остановиться на привал, потому что окрестные склоны были усыпаны солдатами, и нам приходилось все время карабкаться, ползти. А Чино из-за разбитых очков совсем не мог двигаться самостоятельно. И доктор стал совсем плох. Иоанка не мог ступить, на поврежденную ногу она распухла и загноилась. И Фернандо был плох. Он все время с голосом втягивал в себя воздух, словно пытался протолкнуть, запихнуть его в грудь. Но это никак не получалось. Когда мы уперлись в эту стену, все, подумали, что это конец. Все, кроме одного. И вот мы на вершине, выше самой Анкаумы, и веселы, словно дети. Ничто так не укрепляет веру, как зримое чудо. И каждый из нас только что был свидетелем чуда. Фернандов забрался на неприступную дьявольскую скалу, а следом и мы, влекомые необъяснимой силой, И каждый теперь безоговорочно верил, что у бутылки, в которую нас пытаются запереть, несомненно обнаружится горлышко, и мы в него обязательно выскользнем и покинем эту треклятую зону, отнявшую столько наших друзей, и уйдем в другие зоны, новые и прекрасные. Даже Мора, наш бедный доктор, которого уложили в скудную тень чахлого кустарника, который все время стонал, держась за свой неестественно раздутый от живот, Даже он улыбнулся. К нему подошел Фернандо и молча тронул его за плечо, а потом поднял свой рюкзак и карабин. Вещи мы свалили в кучу возле лежащего мора. Наш командир. Он так и стоит перед глазами, в своем почерневшем от пота и грязи берете, там, на вершине скалы, в палящих лучах заходящего солнца. Глаза его невыносимо огромные, на сунувшемся лице щурится от дыма из трубки, и лучики к пучками расходятся в стороны. Он молчит и с улыбкой внимательно всматривается в каждого. Этот взгляд горячо проникает в самую душу. Закатное солнце чуть подсвечивает его бледные, заросшие, выгоревшие бородой щеки. Как ни странно, после нечеловеческого восхождения ему немного легче, словно он получил вожделенные порции адреналина. Запас адреналиновых инъекций всегда вручал его в минуты тяжелых приступов. Но это было в начале похода. «Ну вот, видите, нет ничего невозможного», — вдруг произносит он. Улыбка все так же играет в прятки в густой бороде с клубами табачного дыма. «Мы хорошо попостились. Голос его тих и прозрачен. Он журчит, как родник, омывая наши выгоревшие сердца. «Давно так никто не постился, как мы. Отсюда и маленькие привилегии. Можем, к примеру, справлять Пасху в любое удобное время» и совершить вознесение. Мог ли Паблито мечтать об этом 11 месяцев тому назад, поддерживая козлятиной свой жирок в Каламине? А теперь достаточно было подуть попутному ветерку, его невесомая плоть вознеслась на скалу. Франциско Уанка, к которому он обратился, понимающе закивал и рассмеялся, и все, кто был в силах, рассмеялись на шутку Фернандо. Действительно, трудно было признать в Паблито, качавшимся от усталости и ветра того самого студента правоведения Франциско Уанку, который появился в каламине с людьми Моиса Гевары, поблито, как его окрестили в отряде. Из-за лишнего веса ему поначалу приходилось очень трудно. Командир постоянно потрунивал над ним и надвидал Акуньей, своим старым кубинским товарищем Хуакином, называя их нашими толстячками. Из-за тучности Уанка был доставлен охранять Каламину на время первого разведательного похода. когда утонул в Рио Гранде его друг Бенхамин. А спустя шесть месяцев Хоакин, командир Ариегарда, был изрешечен пулями в засаде у брода Еса. Поначалу Фернандо всерьез сомневался насчет Уанки, можно ли оставлять его в отряде, способен ли он стать партизаном. Что ж, был среди тех, кто выдержал пост до конца и вознесся вслед за своим командиром. Он так и сказал. Давно так никто не постился, как мы. И потом добавил про Пасху. А еще он сказал, что мы должны отдохнуть. И так как у нас не осталось еды, то привал будет нашим разговением. А потом мы пройдем по ущелью, оставим проклятый игуэру по левую руку. И доберемся до апельсиновой рощи, что растет на берегу санта елены Правда, он называл Игуэру смоковницей, как местные жители. Фернандо так и сказал, обогнем бесплотную смоковницу, а там рукой подать до апельсиновой рощи. Все остальные звали Игуэру не иначе, как проклятый. Ведь там погибли Коко и мануэль Эрнандес и Марио, настоящие партизаны. И когда стемнело, мы устроили привал, но мало кто спал в те последние пару часов, перед последним боем в ущелье Юра. Ниато сварил кофе, и все разбрелись с котелками, а для Фернанда заварили мате. Тусклые блики костра бросали алые отцветы на блестящее, словно из бронзы отлитое лицо Ньято, на узловатой кисти его беспокойных, постоянно ищущих дело рук. От этого робкого пламени кромешная тьма вокруг становилась еще не прогляднее. Я, подложив рюкзак под голову, лежал у костра, чуть поодаль от командира, отчетливо слыша его тяжелое дыхание. Волна радости и эйфории, накрывшая нас на вершине скалы, схлынула, и на всех камнепадом навалилась неимоверная усталость. Мало кто спал, воспаленные мысли барахтались в мозгу, как в непроходимых дебрях развинченных бессонницей нервов, Это напряжение не оставляло в покое, заставляя переговариваться, ворчать и ворочаться, шурша изможденными телесными оболочками по остывающей каменистой почве. Больше других не унимался Пачо. Рассыпаясь проклятиями, он твердил «Чертово место! Не зря местные говорят, что здесь вечны лишь камни! Чертова грязь! Я не мылся уже целый месяц!» «Пачо Чистюля!» — так мы его звали. Он больше других страдал от отсутствия мыла и средств гигиены, но чертыхаться ему все равно не следовало. Фернандо очень не любил, когда кто-нибудь из партизан чертыхался, таких ожидала словесная порка. И голос Фернандо раздался, но неожиданно тихий и терпеливый. Он словно успокаивал несмышленного приболевшего малыша. Не ругайся, Пачунга, уже сегодня мы доберемся до апельсиновой рощи. От этих слов Пача разум утихомирился, но командир продолжал. Ньята как раз принес ему колебасу. Металлическую бомбилью давно потеряли, и Ньята смастерил для командира другую из отростка лианы. Апельсиновая роща это сущие райские кущи, говорил Фернандо тихим, скорее слабым голосом. Именно оттуда мы уйдем в новые, более подходящие зоны. Но прежде, дорогой Пачунга, Мы войдем в воды Санта Елены и смоем с себя всю грязь и пыль и усталость. Представляешь, Пачунга, каково это, окунуться в объятия Елены Прекрасной. Он обращался к почунгу но мы все его слушали жадно, зная это манеру Фернандо. Он называл кого-то одного, но обращался к каждому из нас. Ничто не сравнится с объятиями Санта Елены, разве что объятия Пречистой Девы. Мы хорошо отдохнем там в апельсиновой роще, наберемся сил и отправимся в новые, более подходящие зоны. Так он говорил. Роща проведал Коко. Когда мы в первый раз оказались в районе бесплодной смоковницы Гуэры, Коко вместе с адриасолей вернулся из разведки. У обоих все карманы были набиты апельсинами. И спереди оголяя грязные животы, узлами завязанных полах, курток они несли апельсины. Разведчики рассказали об апельсиновой роще. Видимо, брошенные плантации вдоль пологового берега санта елены Аккуратные ряды невысоких деревьев. прогаленных все заросло травой и кустарником, а на ветках полно зеленых плодов, которые можно спокойно достать руками. Фернандо подробно их расспросил и нанес это место на карту. Так он всегда делал с новыми данными. Апельсины были неспелые, до рези горькие. Мы ели их, морщись до зеленых кругов в глазах. А Фернандо приговаривал, что правда всегда имеет привкус горечи. В апельсиновой роще на берегу санта елены Там Фернандо назначил нам место встречи. Перед боем Юра. Эти несколько часов перед боем. Они уже затянули удавку вокруг нас, Стянув к трем ущельям несколько полков, две тысячи до зубов вооруженных солдат. Они уже спустили с цепи целый батальон рейнджеров, натасканных спецами Янки в лагере Ла Эсперансе. Ниато передал колебасу Фернандо со словами Ваш моте командир. Я отчетливо помню тишину, в которой так гулко, как в пустоте прозвучал осторожный шепот Ниату. Какая-то нереальная сатанинская немота. Такая же безраздельная, как тьма, что обступила в ту ночь нашу стоянку. Казалось, сама смерть пялится в нас своими пустыми глазницами. Последние недели она неотступно следовала за нами, Изводила своей пустотой, сводила с ума, И вдруг аромат парагвайского чая. Этот запах моте там, в последнюю ночь на привале, был так восхитителен. Командир сделал пару глотков, не более. Его тут же вырвало. Организм командира уже несколько дней не принимал пищу. Накануне мы сварили похлебку из маиса и бобов, но Фернандо не смог проглотить и двух ложек. Вслед за рвотой командир захлестнул приступ удушающего кашля. Все, кто был рядом, кинули, чтобы помочь, но он свободной рукой оттолкнул нас. Не надо, только прохрипел он. Кашель постепенно утих, и он еще несколько минут неподвижно лежал, приходя в себя. И вдруг тихо окликнул меня. «Алехандро?» «Да, командир». «Возьми». Я увидел, как во тьме проступал белый отцвет, и тьма не объяла его. И в рука. До локтя закатанный рукав и кисть, что-то сжимавший, он протягивал мне сосуд. «Ну, командир». «Держи», — настойчиво сказал он. Я послушно принял в обе ладони из его протянутой руки горячую колебасу. «Пей, Алехандро». Не в силах ослушаться, я тут же жадно втянул горячую обжигающую струю. Оставь ее себе, это подарок. И не забудь почистить свою винтовку. У тебя ведь гарант? А то я не вижу, хоть глаз выколи. Да, командир, только сделать это будет нелегко, потому что действительно ни черта не видно. Не ругайся, Алехандро, делай, что должно, потому что завтра твой гарант может понадобиться. Вряд ли они так легко разрешат нам полакомиться апельсинами. Ну вот увидишь, мы попадем в апельсиновую рощу. Обязательно. Не знаю, командир, так пусто и страшно вокруг, как будто... Что? Будто сама смерть стоит там, где кончаются блики костра. Не думай о смерти. Думать о смерти значит думать о поражении. Партизан должен думать о победе или о вкусе апельсинов, Алехандро. Я вот все думаю. Достаточно ли набрали сладости апельсины в той роще? Или это по-прежнему куча кислятины? Сочной кислятины. Завтра мы обязательно узнаем об этом, Алехандро. Я никогда не пил такой крепкий, горький мате, как в ту ночь. Очень горький. Правда всегда имеет привкус горечи. Правда состоит в том, что на следующий день, примерно в полдень, Фернандо махнул нам правой рукой. Он жестом показывал, чтобы наша группа, Инти, Бенни, Дарио и я, оставались на месте. В левой руке командир сжимал свой карабин. Лицо его выделяло среди камней своей бледностью и абсолютной невозмутимостью. Это был последний раз, когда мы видели командира. Он находился сзади, по левую руку, метрах примерно в двадцати от нас, вниз по склону, там, где, подобно следу гигантского голубя, сходились три ущелья. А впереди наступали солдаты. Они вдруг разом появились из сельвы, словно черти из табакерки. Мне показалось, будто джунгли внезапно ожили, и топот сотен армейских ботинок заглушил громкий-громкий стук моего сердца. Я глянулся и увидел, как командир правой рукой махнул нам, а потом указательным пальцем несколько раз клюнул в сторону земли. Левая рука сжимала карабин. Эти руки я увидел спустя три года. Это было в Маниле. Манилой в нашем отряде называли Гаванну. Такой непостижимо манящий для нас там, в пекле боливийской сельви. 26 июля Гаванна, годовщина штурма казармы Манкады. Фидель вышел к народу и показал руки Фернанда многотысячному морю собравшихся на площади свободы. Я был там. Я видел, как сотни... Тысячи плакали, словно сиротевшие дети. Ампутированные кисти парили в стеклянной банке, заполненной формалином. Я видел рыдающих взрослых, членов ЦК, министров, ветеранов революции, прошедших с Фернандо, Сьерра Маэстро и с Камбрей. Сам Фидель не сдерживал слез. Я смотрел на стеклянную банку и чувствовал, что мои глаза ничего не прибавят к этому соленому морю. Я вспоминал слова, которые произнес Инти Передо после гибели брата Коко. Он сказал, я не видел его мертвым и не обронил слезы. Я обнаружил, что в том состоянии, в котором я нахожусь, плакать трудно. А еще, когда я смотрел на стеклянную банку, в которой парили отрезанные кисти Фернандо, я вспоминал, как он взбирался на скалу накануне последнего боя и как он потом перепрыгнул через расщелину. В стремлении выбраться в более подходящие зоны он уже, видимо, не испытывал такой потребности в своих руках. И мы, те, кто стоял у столбенения у подножия, пока он карабкаясь, возносился наверх, видимо, попросту не разглядели нечто иное у него за спиной под карабином, под болтавшейся синей курткой. Нечто более пригодное для новых зон, в том состоянии, в котором я нахожусь. Единственное, что меня мучает, лишает сна и покоя. Я так и не выполнил приказ Фернандо и не попробовал вкус созревших плодов в апельсиновой роще. В назначенном месте встречи, откуда мы уйдем искать новые, более подходящие зоны.